Глава 159. Возвращение в деревню. Открыт двор на территории дворца Родден. На данный момент здесь выстроили всевозможные слуги короля. Дилан Доно, как долго нам ждать ответа от великого леса Канады? Король Карлен задал Дилану вопрос. Дилан положил руку на подбородок и, немного призадумавшись, ответил. «В районе трех дней. Будет сложно объяснить старейшинам текущую ситуацию, да и на организацию войск также нужно время». Серые глаза маленькой девочки покрылись пеленой томом беспокойства, и услышанное повергло ее в шок. «Три дня! Так долго придется ждать!» Острые эльфиушки задергались, услышав пропотание Лили, и старейшина деревни одарил ее прелестной улыбкой. «Мне очень жаль. Я понимаю, что проделанный тобой путь сложен, и все ради того, чтобы томиться в ожидании. Тем не менее, ты прекрасно справилась с поставленной задачей, и твой отец не с тобой». Сзади стоящий Захар кивнули в знак согласия с его заявлением. Его Величество, несомненно, возрадуется приятной вести. Принцесса, как только мы вернемся, подготовка к войне должна начаться. Захар сжал кулак, в то время как Нина одарила ребенка своей улыбкой, словно бы она приходилась ей старшей сестрой. Принцесса, хоть вы и вынуждены оставаться здесь, есть еще много вещей, от которых способны изменить только вы. Например, дружба с принцессой Джулианой может нести огромный вклад в потенциал нашей страны. Слово Нины казалось оживили Лилю, и она, сжав волю в кулак, подняла голову вверх, смотря в глаза своей охранницы. Нет, неправильно. Сейчас Нина не играла роль личного стража. Сейчас она была в роли старшей сестры, что направляет свою любимицу на правильный путь. Когда принцесса Джулиана увидела подобное обращение, она сама подошла к лилии и наклонилась к ней лицом. «Ну, раз мы с тобой двоюродные сестры, так почему бы нам не узнать друг друга получше? Раз уж так совпали звезды на небе, лично мне хотелось бы послушать о вашей стране. Я понимаю, дружба...» «Укрепление связей?» лиля ответила Юлиане улыбкой и словами. Она хотела еще многое сказать, но порой улыбка говорит сама за себя. И не нужно лишних слов, чтобы понять собеседника. Наблюдая за детскими забавами, на моем лице появилась улыбка, словно отца, наблюдающего за своими дитя. Но сам же я сидел в отдаленном месте, рисуя место для врат перемещения. Когда придется вернуться солдатам, картина компенсирует недостаток моей памяти. Эх, так и до склерозы недалеко. Тем не менее, мне нужно немного больше времени, если мне хотелось сделать фотореалистичное представление дворца. Как только я обрисовал грубые контуры дворца, кто-то встал надо мной, закрыв рисунок тенью. Рисунок впечатляет. Вам нравится рисовать? Когда я повернулся, чтобы разглядеть того, кто ко мне обращался, я увидел принца. Его рост и улыбчивая фигура соответствовали образу наследника. Но ощущение, что я говорю с хитрой лисой, тщательно скрывающей под маской свою вторую я, никак не хотело покидать меня. На верхушке шлема Понта немного дернулась от столь непроизвольного взгляда. Хм, возможно. Мое хобби – путешествовать. Мое внимание вернулось к незавершенному рисунку, пока чувствую, что кто-то смотрит на меня, не заставило меня снова поднять голову. Однако на этот раз принц просто кинул головой, смотря на Понту и поспешно покинул меня. К верхней части моего шлема Понта выпустила слегка осторожный писк в сторону принца, отчего мне казалось, что она распознала истинную личину хитрого жука. Королевские особы, показывающие свои истинные чувства как Лиля, были редкостью. Их настоящее «я» было тем, что должно тщательно скрываться в заколуках разума. Но Понт обладал умением распознавать истинные натуры людей. Однако, если брать в пример Чиома, она также не проявляла никаких эмоций наяву, даже среди близких ей людей. Мой взгляд наткнулся на девушку черными кошачьими ушками, когда данная мысль пришла мне в голову. Ее уши без остановки шевелили, словно бы прислушиваясь ко всему, чему возможно, а сам хвостик ходил дугой. Мда, порою эмоции на лице может выдать непослушный хвост. Да, видимо, лишь звериные черты могли показать ее истинные эмоции. Может быть, Понда взяла от нее пример? После инцидента с Ниной всем стало ясно, что она вовсе не бесчувственная тварь. Просто требовалось время, чтобы она показала всем то, что испытывает в душе. На самом деле она наиболее выразительна, когда ешь что-то вкусное. Но как бы там ни было, человеческие чувства – очень сложная вещь. Любой из нас может замкнуться в себе. Хотя еще час назад радостно обсуждал веселые темы с друзьями. Никогда не знаю, что может произойти. Порой, моя мысль внезапно прервала пара аппетитных грудей, что уткнулись перед моим носом. «Почему твоя рука остановилась?» Ариана посмотрела мне в лицо, задав этот вопрос. На данный момент я продолжал листовать тени на гербе замка. «Фм, я думаю, что это должно быть так, не так ли?» Я поместил готовый набросок место переноса в сумку, прежде чем обратиться к Ариане. «Прости, Ариану Дону. Спасибо, Шидан». Шидан издал продолжительный зевок и покачал головой на мое замечание. Взгляд охранников, которые любопытствовали о драконьей горе, непредомеренно вздрогнув, получили в подарок смешок от меня. «Все в порядке». Вопрос в другом. Ты готов двигаться Ариана отмахнулась от моих опасений и спросила, готовы ли мы отправиться в путь. Нет, никаких проблем. Мы можем переместиться во дворе Сродана в любое время. Я одарил ее кратким ответом. Однако, только при нынешнем чрезвычайном положении я решил использовать магию телепортации. Главной причиной послужило нахождение иностранца во дворе. Если ее не показать, это может вызвать недоверие со стороны, что в свою очередь чревато последствиями. Пока ситуация с империей Хираку превратила нас из врагов в союзников, последующие послевоенные действия, а именно телепортация внутрь дворца, могут расцениваться как объявление войны стране. Да, такой ход событий был вполне себе реален, особенно если учесть, что такой магией можно переносить солдат. Я слышал, что несколько человек уже изучали характеристики магии перемещения, но, похоже, ничего из этого не вышло. Ведя Шидана в центр площади, где меня ждали Чоум и Ариана, я остановился попрощаться с принцессой Лилией. «Лилия Дуно, мы будем разлучены на короткий срок. Я сделаю все, что в моей силах, чтобы вернуться с благими вестями. Не скучайте». Лилия кивнула головой, прежде чем посмотреть на меня. «Я оставляю это на тебя, Арк. Буду с нетерпением ждать твоего возвращения». Позади нее стоящая Захарнина склонила голову вперед, передо мной по приказу хозяйки, на что я просто кивнул головой. «Тогда я отлучаюсь. Как только я вернулся к Ариане, я активировал свою магию. Точка назначения Раратоя Великеля с Канады». ВОРОТА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ Спустя одно мгновение у наших ног и образовалось большое магическое образование. Дворец был заменен на уже довольно знакомое место. Дом родителя Ариана оказался передо мной. Солнечный свет просачивался сквозь листву и освещал особняк, который рос на самом дереве. Точнее был и един с ним. Один темный эльф стоял в прекрасном саду, который раскинулся перед таинственным особняком. Когда женщина заметила, что мы материализовались, она улыбнулась и помахала нам. «С возвращением, дорогой, Аритян!» Это была материаны и жена Дилана, гленис которая махала нам рукой. В дополнение и без того, высоким характеристикам темных эльфов матери Аны была еще и мастера меча, что по сути делала из нее настоящую машину-убийцу. В то время как это объятие было чем-то вроде нокаут-удара, Дилан сумел выдержать его и поприветствовал Гленнис. Ушки ее дочери налились малиновым светом, наблюдающие за разыгравшейся сценой влюбленной парочки «Не делать ничего подобного на публике!» Пыхтя Ариана ворвалась в особняк вместе с Чиомой, следующий за ней по пятам. После удаления дочери и гостя, Гленнис схватилась за руку Дилана. «Ты закончил наше задание раньше, чем я думала. Можешь наконец-то расслабиться?» Когда его жена задала ему этот вопрос, Дилан мог только предварить свой ответ извинениями. «Мне очень жаль, Гленнис. По правде говоря, там возникла неприятная ситуация». «Сила Аркуна привела меня сюда, но мне нужно проконсультироваться с великими старейшинами в столице». Дилан, которому гордо вести переговоры с благородными людьми, находился в растерянности, не зная, что и сказать. Когда Гленнис выслушивала своего мужа, она посмотрела на него и сказала… «Это так. Гленис имела телосложение взрослой особи и на самом деле была даже немного выше, чем ее муж. И наблюдая за текущей ситуацией, даже я мог понять, кто в доме полноправный хозяин». После короткого момента тишины гленис отвернулась от Дилана и последовала за Рианой и Чиомы в особняк. Дилан с другой стороны придерживал свой живот и вздохнул, опустив брови вниз. «Ха, мой живот болит по какой-то причине». Дилан говорил с немного жалостным тоном, но с моей точки зрения получить какой-либо ответ было лучше, чем вообще не получить ответа. Может, он думал иначе? Дилан, Доно, лучше быть встреченным любовью, чем безразличием, не так ли? Дилан, казалось, вернулся в этот мир, когда я высказал свое мнение и после этого злобно улыбнулся. Это да, но все же неприятная мысль. Его глаза сузились, когда он посмотрел в направлении, куда пошла Гленнис. Чтобы ее настроение не ухудшилось, нам лучше как можно скорее положить конец этому кризису. «Аркун, твоя сила необходима для достижения этого». Он посмотрел на меня, когда сказал это. Я слегка ударил себя по груди и кивнул в ответ. «Я сделаю все возможное, чтобы положить этому конец». Дилан, казалось, немного успокоился от моего энергичного ответа и тихо вздохнул. «Тогда я направляю в столицу Великого леса Канады. Весь совет, вероятно, должен будет собраться по этому вопросу. Но твое присутствие должно ускорить это. Однако сначала мне нужно получить разрешение на вход в столицу Клену, чтобы мы смогли отправиться туда завтра». Дилан попросил моего одобрения по данному вопросу после того, как изложил потенциальный график. «Если бы я смог сам войти в столицу Клён, это достигло бы многих моих целей, поэтому я кивнул на его предложение. Я понимаю. Тогда я ненадолго покину вас». После этого он начал идти к маленькому святилищу в середине деревни. Пока я наблюдал за исчезающим силуэтом старейшины, внезапный крик Шидана вывел меня из колеи. Шидан еще раз зевнул и начал трясти седлом. «А, точно!» «Давай вернемся в наш дом и примем горячие источники». Шидан радостно зарычал, пока расчесывал его белую гриву рукой. Поверх моей головы Понта либо проголодалась, либо жаловалась на что-то. «Хорошо, хорошо, мы сделаем маленькую остановку». Я призвал врата перемещения после того, как сказал это.